и Джонсон не скрывал своего неудовольствия. Корабельные лавки существуют на всех промысловых шхунах, в них матросы могут купить то, что им необходимо в плавании.